Глава 32. О пророчестве, содержащемся в молитве и песне Аввакума. А в своей молитве и песне «Кому, как не Господу Христу» говорит он. «Господи, услышах слух Твой и убояхся, Господи, разумех дела Твоя и ужасохся». Глава 3, стихи 2 и ниже. «Ибо что означает это восклицание?» как невыразимое в словах удивление предугаданному новому и неожиданному спасению людей. «Посреди двою животну познан будеши» глава 3 стих 2. Что это значит, как не среди двух заветов или среди двух разбойников или среди Моисея и Илии, беседовавших с ним на горе? «Внегда смутитесь души моей во гнев» милость Твою поменяши. Что это значит, как не то, что пророк представляет в своем лице иудеев, коим принадлежал по своему происхождению. Смущенные великим гневом, они пригвоздили к кресту Христа, а он, помня о милосердии, говорил, «Отче, прости им, ибо они знают, что делают». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. «Бог от Фимана грядет, и святы от горы приосиненные чаще» Глава 3, стих 3 Выражение «от Фимана» некоторые переводят с юга или из Африки, чем обозначается полдень, то есть пламень любви и блеск истины. Тенистую же и чащую покрытую гору можно объяснять различно, но я охотнее разумел бы под нею, Возвышенность божественных Писаний, пророчествовавших о Христе, ибо там много предметов, покрытых тенью и мраком, которые дают упражнение уму Исследователя. А приходит Он оттуда, когда там Его находит Тот, кто их уразумевает. Покрыла небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля. а вакуум глава 3 стих 3. Что это, как не то же, что говорится и в Псалме? «Будь превознесен выше небес Божия, и над всею землею да будет слава Твоя» Псалом 56, стих 6. Блеск ее, как солнечный свет, Аввакум, глава 3, стих 4. Что, как не слава о нем, просветит верующих? «Рози, рога, в руках Его» Глава 3, стих 4. Разве это не знак победы крестной? «Пред лицем Его предыдет Слово и изыдет на поле по стопам Его» Глава 3, стих 5 Что это значит, как не то, что о нем предвозвещено было, прежде чем пришел он сюда, и проповедано после того, как отошел отсюда? «Он стал, и подвижися земля» стих 6 не то ли значит, что он стал, чтобы оказать помощь, что поколеблется земля, чтобы уверовать? Возрел и втрепет привел народы» — стих 6, то есть сжалился и обратил народы к покаянию. «Вековые горы распались», то есть силою чудес сокрушена гордость надменных. «Первобытные холмы опали» — стих 6, то есть уничижены на время — чтобы быть возвеличенными вечно. Пути его вечные, то есть видел подвиг любви, получивший вечную награду. «Грустными видел я шатры ефиопские, сотряслись палатки земли Мадиамской» — стих 7. То есть народы, устрашенные внезапной вестью о чудесах твоих, даже и не входящие в состав Римской империи, войдут в недра народа христианского». «Разве на реке воспылал Господи гнев твой, разве на реке негодование твое, или на моря ярость твоя?» Стих 8. Это сказано потому, что Он пришел теперь не для того, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Евангелие от Анна, глава 3, стих 17. «Ты взошел на коней твоих, на колесницы твои спасительные». Авакум, глава 3, стих 8. То есть тебя понесут евангелисты твои, тобою управляемые, и Евангелие Твое спасение для тех, которые уверуют в Тебя. Ты обнажил лук твой поклятвенному обетованию, данному коленам, стих 9. То есть будешь угрожать судом своим даже царям земли. Реками рассядется земля, стих 9 то есть тогда польются речи проповедующих о тебе, откроются для исповедания сердца людей. Что значит «увидевши тебя, вострепетали горы, ринулись воды»? Стих 10. Как не то, что будут блаженными, проливая слезы, что, проходя здесь и там, в лице повсюду благовествующих о тебе, ты разливаешь потоки учения? Что значит Бездна дала голос свой. Не глубина ли человеческого сердца выявила то, что ему представляется? «Воздвижися солнце, и луна ставчине чине своим» — стих одиннадцатый. То есть Христос вознесся на небо, а церковь учреждена под управлением царя своего. «Во свете стрелы твоя пойдут, в блистании молнии оружий твоих» — стих одиннадцатый то есть слова Его понесутся не скрытыми, а явными, ибо Он сказал ученикам Своим, что говорю вам в темноте, говорите при свете. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 27. Прещением умалишь и землю, и яростью не зложишь и языки. Стих 12. То есть смиришь людей угрозою, а тех, которые превозносятся, сокрушишь наказаниями. Ты выступаешь для спасения народа Твоего, для спасения помазанного Твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. Стих 13. Тут ничего не требует особого объяснения. И навел еси на море коня Твоя, смущающая воды многие. Стих 15. Здесь имеются в виду многие народы, ибо одни не обратились бы из страха, другие не преследовались бы с яростью, если бы не были приведены в смятение все. «Сохранихся, и убояся сердце мое от гласа молитвы у стен моих, и в ниде в кости моя, и во мне сметеся крепость моя» — стих 16. Он обратил внимание на то, о чем говорил, и сам устрашился своей речи, которая изливалась у него пророчески и в которой он созерцал будущее. Ибо при смущении многих народов он видел непрерывные скорби церкви, сознавал себя ее членом и потому говорил, как принадлежащий к числу терпеливых в скорби, постоянных в молитве. Послание к римлянам, глава 12, стих 12. «А я, — говорит он, — «Должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его» Авакум, глава 3, стих 16. То есть он решительно удаляется от злобного народа, родственного ему по плоти, народа который не странствует на сей земле, взыскуя горнего отечества. «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Стих 17. Пророку ясно видно, что народ, который убьет Христа, потеряет изобилие духовных богатств, которые по пророческому обычаю представляет под видом земного плодородия. Итак, поскольку народ этот заслужил гнев Божий, Ибо, не зная правды Божией, захотел установить свою, то далее пророк говорит: Аз же о Господе возрадуюся, возвеселюся, о Бозе спасе моем. Господь Бог мой, сила моя, и учинит нози мои на совершение, и на высокое возводит меня, еже мне в песне Его. Стихи 18 и 19 то есть в той песне, о которой нечто подобное говорится в Псалме. «И поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему» Псалом 39, стихи 3 и 4. Итак, тот побеждает в песне Господа, кто поет хвалу ему, а не самому себе, соответственно выражению «хвалящийся, хвались Господом». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 31. Но, ну, на мой взгляд, некоторые кодексы, в коих стоит «Возвеселюся о Боге Иисусе моем», излагают это место лучше, чем те, которые, желая это место перевести по латыни, не поставили самого имени, сам звук которого нам любезен и приятен.